Еще одной структурой, которая практически полностью попала под влияние фонда, является Российский педагогический совет. Схема работы абсолютно идентична вышеуказанным. Региональные организации совета действуют в тесном контакте с советами общественной поддержки фонда «Рюрика». Основное ежегодное мероприятие определения победителей местных конкурсов на звание «Лучшего учителя года». Победителей определяют по четырем номинациям. «Лучший учитель года», «Лучший учитель предметник», лучший учитель младших классов, лучший молодой учитель года. Сумма денежных премий, как и в предыдущих случаях, составляет от 4 до 7 тысяч долларов. Естественно, тоже в рублевом эквиваленте. Таким образом, с учетом расходов на региональные конкурсы «Лучший врач года», «Лучший сотрудник милиции» и грантов семьям малообеспеченных ветеранов войны, а также военнослужащих и работников силовых структур – погибших при исполнении воинского и служебного долга. Прямые ежегодные затраты фонда только по этим программам составляют около 150 миллионов долларов. Кроме того, по экспертным оценкам, на обеспечение деятельности всех вышеуказанных структур тратится еще не менее 50 миллионов долларов. Виктор замолчал, перевернул лист и, подмигнув своему отражению в зеркале, продолжал. И еще фонд финансирует обширную программу восстановления памятников старины, которая оценивается почти в 250 миллионов долларов. А если прибавить к этому именные стипендии и некоторые другие проекты, а также умеренно щедрое финансирование 90 собственных региональных отделений, то на круг получается, что в настоящее время фонд каждый год тратит в России не менее 700-800 миллионов долларов. Наиболее же реальной цифрой представляется миллиард. Причем, ей-богу, мне очень нравится, как он их тратит. И в этом-то твоя основная проблема, дружок. С этими словами Виктор скорчил кривую рожу своему отражению. Отложил пачку распечаток и, вздохнув, отвернулся от зеркала. Он чувствовал себя чертовски неуютно. Вот уже два года он вплотную занимался этим фондом. Но все, что он успел накопать за это время – Вызывала у него искреннюю симпатию. Эти люди, казалось, задались целью доказать, что на свете существуют действительно честные альтруисты. Никакой другой логики в их действиях просто не просматривалось. А вернее, он просто пока не смог ее отыскать. Поскольку в деятельности фонда Рюрика наличествовали и черты, которые вызывали, если не опасения, то по крайней мере вопросы. Например, Никто до сих пор не сумел разузнать, откуда у этой организации такие деньги. Далее, несмотря на то, что суммарные траты были прямо таки сумасшедшими, ни один проект не имел выхода на результат общенационального масштаба. Конкурсы «Лучший учитель года» или «Лучший сотрудник милиции» контролировались фондом только на районном уровне, а на областном все уже отдавалось в руки областной администрации. Правда, в добрые трети областей, главы которых так и не смогли перебороть свое отвращение к словосочетанию «ваше высочество», из-за этого создалась курьезная ситуация, когда суммы премий районных конкурсов оказывались чуть ли не в 3-4 раза выше, чем выплаты за победу в областном. Кроме того, очень сложно было понять логику выбора проектов для поддержки, Например, фонд, уже три года расходуя гигантские суммы на поощрение школьных учителей, начисто игнорировал преподавателей школы высшей. Еще одной странностью было то, что, оказывая довольно серьезную финансовую помощь значительному числу детских домов, фонд почему-то последовательно отказывался от каких бы то ни было контактов с их наиболее выигрышным с пиаровской точки зрения сегментом – приютами для неполноценных и умственно отсталых детей а также детей-инвалидов. Особенно же подозрительно выглядели проекты фонда типа «Служба эскорта» «Общество молодых интеллектуалов» или «Союз дружин любителей исторического фехтования». Служба эскорта почти две сотни студенток-провинциалок со всей страны от Пскова до Курил, прошедшие через горнила довольно сложного отбора. По слухам, после первого года в службе оставалось едва ли не 3% первоначального ежегодного набора. Несмотря на столь игривое название, это были скорее серьёзные тренинговые курсы, выпускающие молодых волчиц, каждая из которых после 4-5 лет пребывания в службе была способна заставить прыгать и квакать добрую дюжину мужчин, прежде непоколебимо уверенных в своём мужском превосходстве. И такое же число престарелых дам, которым никто и никогда не мог угодить. Общество молодых интеллектуалов, с точки зрения организации внутренней жизни, представляло собой почти точную копию службы эскорта, за исключением того, что служба была, естественно, организацией сугубо женской, а общество считалось структурой смешанной. А общество считалось структурой смешанной, Правда, существенным раза в 4-5 преобладанием мужчин. Впрочем, общество превосходило службу и количественно. Число действующих членов общества к настоящему моменту превышало 2500 человек. А кроме того, служба эскорта была строго унитарной структурой с дислокацией в Москве. Тогда как общество состояло из девяти полунезависимых региональных организаций, Но самым многочисленным был союз дружин-любителей исторического фехтования. В 170 низовых организациях, именующихся дружинами, состояло почти 8 тысяч человек. Одно время Виктор подозревал, что эти дружины играют роль этакого пехотного резерва на случай, если фонд решит предпринять какие-нибудь силовые акции. Но собрав и проанализировав достаточную информацию о союзе, Виктор пришел к выводу, что эти дружины могли быть чем угодно, но только не резервом тупого, грубого, так сказать, мяса. Несмотря на название, собственно, историческое фехтование занимало лишь малую часть времени дружинников, да и то его скорее можно было назвать занятиями по самообороне без использования огнестрельного оружия, а в остальном все те же психологические тренинги, изучение языков и прочее, очень напоминающие первые две организации. На выходе получались те же молодые интеллектуалы, правда, с несколько менее обширной умственной подготовкой, но зато существенно лучше подготовленные физически. И они никак не тянули на современный вариант штурмовиков Эрнста Рема. Таких дружинников скорее можно было считать этакими центрами кристаллизации, так сказать, песчинками, вокруг которых образуются жемчужины, Но среди всех этих странностей самым странным был неожиданно высокий уровень информированности руководящего состава фонда, зачастую превосходящего даже уровень информированности конторы Виктора. Постушев потер ладонью лицо, вздохнул, потом сладко потянулся, сгреб листки распечатки и, свернув их в трубку, пошел на кухню. На этот раз старый способ не сработал. Обычно, когда какая-нибудь информация заводила его в тупик, ему достаточно было изложить все, что он накопал на бумаге, или на самый крайний случай порассуждать вслух, после чего все как-то само собой становилось на свои места, а ему оставалось только удовлетворенно хихикать над собственной тупостью. Но сейчас ничего не вышло. Вывод был один. Весь этот собранный им ворог информации, ну еще бы почти 8 мигов все же пока недостаточен, чтобы сделать хоть какие-то выводы. Уж больно странен вывод, к которому он пришел. Подозрительная подрывная организация, не жалея сил и денег, работает на благо России. На кухне Виктор достал здоровенную чугунную сковороду, скамкал по отдельности листки распечатки и подпалил получившуюся груду. Он стоял и смотрел, как тонкая финская бумага чернеет и съеживается, осыпаясь мелким пеплом. Когда запиликал мобильник, валявшийся на столике в прихожей, Виктор побежал туда. «Алло!» «Витя, навести старика!» И тут же короткие гудки. Голос в трубке был ему незнаком, но смысл сообщения был достаточно ясен. Посташев усмехнулся. Хотя дед тогда вполне ясно приказал ему не торопиться с выводами, по некоторым косвенным признакам Виктор понял, что тот изнывает от нетерпения. Но Постышев решил быть максимально скрупулезным. К тому же какие выводы он мог представить сейчас? Альтруисты, пусть не совсем обычные, поскольку альтруизм слабо сочетается с прагматичностью и богатством, а фонд – организация прагматичная и богатая, ну, еще слегка подозрительная, поскольку некоторые стороны их деятельности, как ни крути, явно выглядят подозрительно но ведь до сих пор они не совершили или, по крайней мере, не были замечены ни в чём предосудительном. Учитывая, что в последнее время Большой Папа ФСБ стал чуть ли не лично крышевать сию организацию, шансов откопать ещё что-нибудь практически не осталось. Так что можно было докладывать, что всё чисто, и со спокойной совестью приступать к какому-то иному общественно полезному труду, но всё дело было в том, что не дед не сам Посташов уже давно не верили в альтруизм. На дедову дачу Виктор добрался уже когда стемнело. На предпоследней остановке в вагон электрички ввалилась веселая подвыпившая толпа, и Виктор поплотнее надвинул на лоб кепку-лушковку. По этой линии имели дачи довольно много его знакомых, и ему не очень хотелось объяснять, куда это он так поздно едет. На работе по-прежнему считалось, что дед держит его в опале. Конечно, в случае неожиданной встречи можно было отбояриться, мол, еду к Димке или к Тропачеву, или вообще сделать многозначительное лицо и сказать с намеком «так», к одной знакомой. Но Виктор знал, что подобные стыковочки всегда чреваты тем, что имеют обыкновение рано или поздно всплывать в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время и ложиться последними необходимыми камушками в сложную конструкцию крайне неприятных выводов. Дед пил чай. Чай он признавал только особенный, густой, почти чёрный, чуть ли не полпачки на заварочный чайник. Правда, и чайник был почти полулитровый. Заваривал он его на ключевой воде, вскипячённой в самоваре, притом не электрическом, а настоящем, с углями поэтому на работе он перебивался кофе. Когда Виктор появился на террасе, дед кивнул ему на старенький гнутый венский стул и добродушно пробасил. «Садись, наливай. Прелесть, а не чаёк». Это означало, что дед объявился на даче только сегодня, причём после долгого перерыва. В противном случае чаёк был бы только приятственным. После чая они перешли в комнату. Дед расположился на диване. Виктор скромно уселся в кресло. Дед некоторое время молчал, потом, наконец, спросил «Ну, как наши дела?». Заметив улыбку на лице Постышева, он смутился и пробурчал «Ладно, ладно, наши, ваши, все едино, давай рассказывай». Виктор откинулся на спинку кресла и начал «Фонд Рюрика – частная благотворительная организация», Номинально управляемая общественным советом из 10 человек. Структурно состоит из 90 региональных организаций, численностью от 15 до 70 человек каждая, и центрального офиса, в подразделениях которого работают около 1500 человек. Региональные организации занимаются распределением финансовой помощи, грантов семьям, военнослужащих и работников правоохранительных органов – погибших при исполнении воинского и служебного долга, а также реализации программ восстановления памятников истории, проведением региональных конкурсов, но в первую очередь сбором и классификацией информации. Причем для сбора информации они широко используют метод, ранее считавшийся более характерным для спецслужб. Это так называемый метод меморандумов – то есть, кроме сбора и обработки статистических материалов в финансовой, социологической, экономической, правоохранительной и иных областях, региональные организации фонда раз в полгода обращаются к нескольким сотням жителей своего региона с предложением составить меморандумы по тем или иным темам. Подбор респондентов довольно широк – от диджеев молодежных дискотек до домохозяек, от воров до фермеров и от политиков регионального и федерального уровня до бомжей. Оплата не слишком щедрая – от 25 до 1000 долларов в рублевом эквиваленте, но у тех, кому предложенная оплата представляется слишком низкой, а разница в стоимости покрывается имиджевым выигрышем. Сотрудничество с фондом Рюрика в последнее время стало среди политической тусовки довольно модным, знаете ли. Темы докладов тоже различны – от стандартной для аналитических служб по многопрофильной аналитической справке до, скажем, таких «Как изменила жизнь в деревне Малая Луга за последние полгода» или «Самые влиятельные люди среди жителей посёлка Завод и тех, кто к нам часто приезжает либо имеет здесь свой интерес». Так что, вне всякого сомнения – Сегодня фонд «Рюрика» имеет наиболее полную базу данных о состоянии дел и общей обстановке как в каждом из регионов, так и в стране в целом. И насколько я смог выяснить, столь благожелательное отношение к фонду вызвано еще и тем, что, во-первых, полученной информацией фонд делится с руководством страны, причем подчеркнуто беспрекословно, а во-вторых, фонд заслужил, скажем так, Опасливую благодарность некоторых влиятельных людей тем, что, получив некую информацию, которая могла бы принести этим людям серьёзные неприятности, он, опять же, очень подчёркнуто, никак её не воспользовался. Когда Виктор закончил, дед несколько секунд сидел размышляя, потом поморщился и с тяжёлым вздохом сказал «Вот такие дела, Витя». Постышев посмотрел на него с тревогой. Неужели у деда начались какие-то проблемы? Однако он решил пока ни о чем не спрашивать. Некоторое время они сидели в молчании, которое нарушил сам дед. «Вчера я получил устное распоряжение директора о прекращении каких бы то ни было разработок по поводу фонда Рюрика, и судя по тому, что подобные распоряжения получены МВД, Генпрокуратурой, а также налоговиками и таможенниками, ветер дует с самого верха. Дед, испытывающий, поглядел на Виктора. «В принципе, все наши по ДД, типа любимчик, нелюбимчик, были рассчитаны как раз на такой вариант развития событий. Но я не хочу тебя неволить, поскольку, когда все затевалось, никто не ожидал, что его высочество...» Эти два слова он произнес с иронией, а скорее даже юрнически «наберет такой вес». Так что если ты и дальше будешь работать в том же направлении, вполне может сложиться такая ситуация, когда наша служба начнёт работать против тебя». Дед замолчал, продолжая сверлить Виктора изучающим взглядом. Постышев усмехнулся. «Не волнуйтесь, Михаил Петрович, я не собираюсь отступать». Дед ещё несколько минут смотрел на Виктора так, Словно вознамерился взглядом вскрыть его черепную коробку, чтобы посмотреть, что у него в голове. Потом лицо его смягчилось. «Ну что ж. Но теперь тебе придётся действовать по большей части самостоятельно. Так что завтра пиши рапорт на отпуск». Виктор недоумённо уставился на деда. Тот усмехнулся. «Его высочество. Затевает в Якутии какую-то грандиозную стройку». Я думаю, тебе стоит съездить туда и покопаться на месте. Но командировку я тебе туда выписать уже не могу. Сам понимаешь, почему. Так что завтра разыграем небольшой спектакль. Я со всей серьёзностью приступлю к выполнению распоряжения директора и слегка проедусь по тебе. А ты в пику мне рванёшь во кон и будешь ковыряться там почти легально. Виктор с улыбкой кивнул. В принципе, чтобы действовать в пику деду, Надо было быть полным идиотом, но у него самого уже сложилась некая репутация бунтаря с мохнатой рукой в верхах. Он уже даже успел получить несколько прозрачных намеков от личностей, заинтересованных в том, чтобы непотопляемый дед наконец-то ушел. Никто и не подозревал, кто на самом деле был его настоящей крышей. Они с дедом проговорили почти до рассвета, а во вторник Виктор улетел в Якутию. До Аймиакона он добрался на попутном вертолёте. Здесь в Якутии это было таким же обычным делом, как, скажем, мотор в Москве. С единственной разницей, что на вертолёте иногда могли подбросить и бесплатно, просто по пути. Дед не ошибся. Практически уже умершее село Аймиакон сегодня не просто переживало невероятный подъём. Оно просто встало на дыбы. Посадочная площадка – Представляющая собой всего лишь большую поляну, для которой еще год назад самым важным событием были, совершающиеся время от времени скорее по привычке, чем по необходимости, рейсы Латана-Перелатанного Ан-2, сейчас напоминала огромный разворошенный муравейник. Вернее сказать, поляна исчезла, тайга теперь начиналась едва ли не за километр от околицы. Она освободившемся от лесных исполинов пространстве раскинулась гигантская стройка. Одна взлётно-посадочная полоса длиной 3.500 метров была уже готова, под вторую готовили основание. Причём, судя по толщине бетонной подушки, предполагалось, что полоса будет способна принимать даже стратегические бомбардировщики и супертяжеловесы типа «Руслан» или «Мария». Полосы тянулись под прямым углом одна к другой а в стыке строился огромный терминал, способный обеспечить одновременную заправку и обслуживание пяти самолетов. Чуть подальше виднелась блестевшая новенькими стеклами диспетчерская башня, окруженная сверкающими свежей краской антеннами посадочного привода. Судя по характерной форме зеркала радаров, это была чехословацкая Тесла, довольно почтенного возраста, но для этой глуши она вполне годилась. На горизонте у самого леса выселись правильные кубы разгрузочного терминала, от которых двумя узкими змейками ныряли в тайгу насыпь узкоколейки и проложенная рядом с ней полоса улучшенной грунтовки. Судя по всему, надо было идти именно в ту сторону. Само село на фоне этой огромной стройки казалось сплошным покосившимся недоразумением. Виктор повесил на плечо рюкзак, поправил кепку и двинулся мимо посадочной полосы к суетившимся у разинутых ворот Пакгаузов машинам. Однако добраться до Пакгаузов ему не дали. Когда до ближайшего оставалось чуть больше двух десятков метров, откуда-то сбоку, внезапно выплыл дюжий мужик в совершенно нелепой в этой таежной глуши форме аэродромного охранника. Все чин по чину. Старательно отутюженные брюки с узкими зелеными лампасами, форменная куртка. Рубашка с галстуком, фуражка, ремень с радиостанцией и резиновой палкой в кольце. Вот только обувка выбивалась из общего ряда. На охраннике были добротные желтые японские резиновые сапоги с отвернутыми глинищами. «Эй, родимый, туда нельзя!» Виктор остановился, взглянул на охранника. Причем от его наметанного глаза не ускользнула ни одна деталь и широко улыбнулся. «Да я просто хотел попросить». Может, подбросят? Охранник смотрел на Виктора настороженно, но тот улыбался так простодушно и открыто, что мужчина смягчился. «На работу, что ли, устраиваться приехал? А чего один приперся? Через неделю из Якутска очередная партия придет. Вот тогда бы со всеми и добрался». Виктор на мгновение задумался. По пути сюда он рассматривал вариант устроиться настройку по оргнабору. Вербовщики искали рабочих для гигантской стройки, а после увиденного он уже не сомневался, что стройка затевается совершенно грандиозная, по всему Уралу и Западной Сибири. Но затем решил, что не стоит. Скорее всего, рабочие прибывали на объект организованно, партиями. А поскольку считалось, что он действует как бы по собственной инициативе, находясь в отпуске, то время у Пустошева было очень ограничено. А потому он остановился на двух вариантах. Первый – турист-одиночка, решивший приобщить к своей коллекции покоренных глухих уголков планеты ещё и полюс холода, хотя и летом. Второй был опаснее, но при удаче сулил большую свободу действий. Виктор решил, если позволит обстановка, представиться этаким самопровозглашённым контролёром-экологом, каковых с лёгкой руки Гринписа, Развелось на просторах родной страны, видимо-невидимо. Но сейчас надо было импровизировать. Постышев изобразил смущение. — Так то через неделю, а я совсем на мели. — Так тебе что, подъемных не дали? — Опа! А вот этого он не предусмотрел. — Эх, браток! Виктор пригорюнился. Дать-то дали, но чтобы заткнуть все мои дыры, этого маловато будет. Охранник усмехнулся. Да, браток, видать, наделал ты долгов. Пастушев потерянно развел руками. Охранник вздохнул. Ну ладно, что с тобой делать? Только к погаузам не ходи. Вон на выезде видишь будку нормировщика? Да вон, у поворота, там и жди. Виктор растянул губы в самые благодарные из возможных улыбок. «Спасибо, командир! За мной не заржавеет!» Охранник добродушно махнул рукой. «Иди уж!» Но когда спина незнакомца скрылась за углом склада, добродушная улыбка тут же покинула лицо охранника. Он быстрым движением достал из кожаного чехла, притороченного к поясному ремню, портативную радиостанцию и отрывисто произнёс. Мужчина, лет 30, одет в красную куртку с жёлтыми вставками, чёрные брюки и юфтевые сапоги, на левом плече рюкзак. Проследить. Этот новоявленный работяга сразу вызвал у него подозрение Уж больно жёсткие у него глаза. К тому же докладывать обо всём входило в его обязанности. А если служба безопасности по его наводке узнает про этого парня что-нибудь интересное, то ему светит неплохая премия.